Очень они вас донимают, Микеле. Хуже, чем комары в августе. Просто ни минуты покоя не дают. Куда ни придешь, всюду сыщики. Даже в горах, где их раньше и не видывали, теперь то и дело встречаешь группы по три-четыре человека. Верно, Джина? Потому-то мы устроили так, чтобы вы встретились с Доминикино в городе. Да. Но почему именно в Брезигелле? Пограничные города всегда полны сыщиков. Лучше Брезигеллы ничего не придумаешь. Она кишит богомольцами со всех концов страны. Но Брезигелла им совсем не по пути. Она недалеко от дороги в Рим, и многие паломники делают небольшой крюк, чтобы послушать там обедню. Я не знал что в Бризигеле есть какие-то достопримечательности. А кардинал? Помните, он приезжал во Флоренцию в октябре прошлого года? Так это здешний кардинал Монтанелли, Говорят, он произвел на всех вас большое впечатление? Весьма вероятно. Но я не хожу слушать проповеди. Его считают святым. Почему же у него такая слава? — Не знаю. Может, потому что он раздает все, что получает, и живет как приходский священник на четыреста пятьсот скуда в год. Мало того, — вступил в разговор тот, которого звали Джина, — кардинал не только отделяет всех деньгами, он все свое время отдает бедным, следит, чтобы за больными был хороший уход, выслушивает с утра до ночи жалобы и просьбы. «Я не больше твоего люблю, Попов Микеле, но монсеньор Монтанелли не похож на других кардиналов». «Да он скорее блаженный, чем плут», — сказал Микеле. «Но как бы там ни было, а народ от него без ума, и в последнее время у него паломников вошло в обычай заходить в Брезигеллу, чтобы получить его благословение». Доминикина думает идти туда разносчиком с корзиной дешевых крестов и четок. Люди охотно покупают эти вещи и просят кардинала прикоснуться к ним, а потом вешают их на шею своим детям от дурного глаза. Подождите минутку. Как же мне идти? Под видом паломника? Мой теперешний костюм мне очень нравится, но я знаю, что по... Показываться в Брезигеле в том же самом обличье, как и здесь, нельзя. Если меня схватит, это б-б-будет уликой против вас. Никто вас не схватит. Мы припасли вам костюм, паспорт и все, что требуется. Какой же это костюм? Старика-богомольца из Испании. покаявшегося убийцы. В прошлом году в Анконе он заболел и один из наших товарищей взял его из сострадания к себе на торговое судно, а потом высадил в Венеции, где у старика были друзья. В знак благодарности он оставил нам свои бумаги. Теперь они вам пригодятся. — покаявшийся убийца? Как же быть с па-полицией? С этой стороны все обстоит благополучно. Старик был свой срок каторги несколько лет тому назад и с тех пор ходит по святым местам, спасает душу. Он убил своего сына по ошибке вместо кого-то другого и сам отдался в руки полиции. Он совсем старый? Да, но седой парик и седая борода состарят и вас. А все остальные его приметы точка в точку совпадают с вашими. Он отставной солдат, хромает, на лице шрам, как у вас, по национальности испанец. Если вам попадутся испанцы, вы сумеете объясниться с ними. Где же мы встретимся с Доминикино? Вы примкнете к паломникам на перекрестке, который мы укажем вам на карте, и скажете им, что заблудились в горах. А в городе идите вместе с толпой на рыночную площадь, что против дворца кардинала. Так он, значит, живет во, во дворце, несмотря не на свою святость. Кардинал занимает одно крыло, остальная часть отведена под больницу. «Дождитесь, когда он выйдет и даст благословение паломникам». В эту минуту появится Доминикина со своей корзинкой и скажет вам, «Вы поломник, отец мой?» А вы ответите ему, «Я несчастный грешник». Тогда он поставит корзинку на земь и утрет лицо рукавом, а вы предложите ему шесть соль за зачетки. Там и условимся, где можно поговорить. «Да, пока народ будет глазеть на кардинала». Он успеет назначить вам место встречи. Таков был наш план. Но если он вам не нравится, мы можем предупредить Доминикина и устроить дело иначе. Нет-нет, план хорош. Смотрите только, чтобы борода и парик выглядели естественно. Вы паломник, отец мой? Овод, сидевший на ступеньках епископского дворца, поднял седую, всколокоченную голову и хриплым, дрожащим голосом, коверкая слова, произнес условный ответ. Доминикина спустил с плеча кожаный ремень и поставил на ступеньку свою корзину с щетками и крестами. Никто в толпе крестьян и богомольцев, наполнявших рыночную площадь, не обращал на них внимания, но осторожности ради Они начали между собой отрывочный разговор. Доминикина говорил на местном диалекте, а овод — на ломаном итальянском, с примесью испанских слов. «Его преосвященство! Его преосвященство идет!» — закричали стоявшие у подъезда дворца. «Посторонитесь! Дорогу его преосвященству!» Овод и Доминикина встали. «Вот, отец, возьмите», — сказал Доминикина, положив в руку овода небольшой завернутый в бумагу образок. «И помолитесь за меня, когда будете в Риме». Овод сунул образок за пазуху и, обернувшись, посмотрел на кардинала, который в лиловой сутане и пунцовой шапочке стоял на верхней ступени и благословлял народ». Монтанелли медленно спустился с лестницы, и богомольцы обступили его тесной толпой, стараясь поцеловать ему руку. Многие становились на колени и прижимали к губам край его сутаны. «Мир вам, дети мои!» Услышав этот ясный серебристый голос, овод так низко наклонил голову, что седые космы упали ему на лицо. Доминикина увидел, как посох паломника задрожал в его руке и с восторгом подумал. Вот комедиант! Женщина, стоявшая поблизости, нагнулась и подняла со ступенек своего ребенка. — Пойдем, Чекко, — сказала она, — его преосвященство благословит тебя, как Христос благословлял детей. Овод сделал шаг вперед и остановился. Как тяжело. Все эти чужие люди, паломники, горцы, могут подходить к нему и говорить с ним. Он коснется рукой детей. Может быть, назовет этого крестьянского мальчика «дорогой», как называл когда-то. Овод снова опустился на ступеньки и отвернулся, чтобы не видеть всего этого. Если бы можно было забиться куда-нибудь в угол, заткнуть уши и ничего не слышать. Это свыше человеческих сил — быть так близко, так близко от него, что только протяни руку и дотронешься ею до любимой руки. — Не зайдете ли вы погреться, друг мой? — проговорил мягкий голос. — Вы, должно быть, продрогли. Сердце овода.